Глава 32. Впервые за долгое время мне не хотелось, чтобы вечер заканчивался. Я долго обнимала лошадок, прежде чем Рикардо отпустил возницу, а потом еще какое-то время мы сидели на лавочке в небольшом парке отеля, но пора было отправляться по своим номерам. «Не представляешь, как я рад, что вечер тебе понравился», — проговорил Рикардо, когда мы уже поднимались в лифте. «Очень, спасибо тебе», — ответила я честно. И больше всего, но не считая конной прогулки, мне пришлось по душе, что ни словом Рикардо не обмолвился о своих чувствах ко мне. Очень не хотелось в который раз разубеждать его и уверять, что мы не пара. — Ты устала? — пригляделся ко мне Рикардо повнимательнее. — Ну да, устала. — улыбнулась я, но даже улыбка далась мне с трудом. — А завтра на работу? — Мне тоже, — кивнул Рикардо. — А ты разве работаешь? — удивилась я. Вот уж не подумала бы. «Семейный бизнес?» — отмахнулся Рикарда. мол, не стоит забивать себе этим голову. Но сделал он это как-то неуверенно и поспешно. Впрочем, сил анализировать его поведение у меня уже не осталось. Ничего интересного. Конец фразы потонул в шуме открывающихся дверей лифта. Я вышла, не глядя по сторонам. Гораздо важнее было как можно скорее найти ключ от номера. Потому не сразу сообразила, что Рикарда остановился... И только потом возле двери в свой номер заметила мужскую фигуру. Месье Дюбуа, а это был именно он, отлепился от стены и смотрел на нас с Рикардо. Последний же выглядел так, что больше одного раза мне на него смотреть было страшно. Весь подобрался, набычился. Не удивлюсь, если глаза его заволокла кровавая пелена. Кажется, он готов был растерзать Шарля голыми руками. Действовать пришлось решительно. «Стой, Рикардо!» Схватила я его за руку, заставляя остановиться. «Что ему тут надо?» Из-под лобья смотрела на меня. «Понятия не имею. Пожала я плечами. Вот сейчас и выясним. Только очень прошу тебя, спокойно!» Выразительно посмотрела я на него. Впрочем, реакции с его стороны это почти никакой не вызвало. «Месье Дюбуа? Приблизились мы к французу, который продолжал молчать почему-то. «Зачем же тогда он здесь?» Выглядел француз почти нормально. Действительно, фармацевтика шагнула вперед, если побои на его лице зажили почти все меньше, чем за сутки. Так, осталась парочка синяков. На скуле и на лбу, но и тех почти не было заметно. «Долго будешь молчать?» — неожиданно гаркнул Рикардо. На испанском, да еще и так громко, что мне захотелось зажать уши. «Что он сказал?» — отмер Шарль. «Неважно», — тряхнула я головой. «Вы что-то хотели?» «Поговорить насчет завтрашнего дня?» Не самое подходящее время он выбрал. Полночь. На этаже уже царила ночная тишина, но парочка дверей все же приоткрылась, и выглянули постояльцы. «Я торчу тут уже три часа», — буркнул Шарль Дюбуа. «Откуда же мне знать?» — изумилась я. Он еще и упрекал меня в чем-то. «Мы с вами ни о чем не договаривались». «Да, но я хотела извиниться», — сварливо произнес француз. «Что он там болтает?» Вновь вклинился Рикардо и снова сделал это слишком громко. С отчаянием я поняла, что половину этажа мы уже перебудили, и от мысли этой мне становилось дурно. «Рикардо, тише, он всего лишь извинился. Иди к себе в номер», — взмолилась я. «И не подумаю, сначала я провожу этого». Схватил он Шарля Дюбуа под руку и поволок к его номеру. Молчанием это не сопровождалось к моему ужасу. Месье Дюбуа начал громко требовать, чтобы его не трогали. Еще парочка дверей открылись, и какая-то дама в длинном персиковом пеньюаре даже вышла в коридор с интересом, наблюдая за нами. Я же сначала хотела догнать мужчину, попытаться угомонить, но потом решила плюнуть на всё. Все, чего не нужно было делать, они уже сделали. Завтра об этом узнают другие и... Так и не придумав, чем лично мне все это может грозить, я скрылась в своем номере и заперла дверь на ключ. Все, теперь спать. А то, что будет, будет завтра. «Можно было, конечно, понадеяться на своё супервезение, но вот беда. В жизни мне редко когда везло, я даже в лотерее ни разу не выигрывала. А еще говорят, что честным людям скрывать нечего и стыдиться тоже. Но все дело в том, что именно себя я и чувствовала виноватой во всём. чего то мне было стыдно, что Шарль Дюбуа решил, что я доступная женщина, и сделал мне неприличное предложение». Неловко становилось из-за того, что Рикардо обратил на меня внимание. Да не просто заинтересовался мной, а влюбился, по его же уверениям. Да я уже и тот день, когда встретила и спасла испанца, считала роковым. Ведь именно он и повлёк за собой все эти последствия. Как бы там ни было, но на следующий день, еще раньше, чем я спустилась на завтрак, ко мне пожаловала старшая горничная с известием, что управляющий срочно требует меня в свой кабинет. «Через десять минут спущусь» сообщила я Стелле, глядевшей на меня с затаённой насмешкой. «Да мне-то что?» — передёрнула она плечами. «Не я тебя буду ждать целых десять минут». «Не так уж это и долго», — не сдержалась я. Про себя же подумала, что даже рабочий день у меня ещё не начался. «В следующий раз попробуй вести себя скромнее», — усмехнулась старшая горничная. «Если он будет...»